Глава 12. Разговоры за вечерним столом. В тот вечер мы всей компанией сидели в гостиной конструкторского бюро перед экраном большого визора. Передавали соревнования по подводному плаванию и полётам над водой с престижными крыльями. Такие передачи смотреть приятно. Ты сам как бы паришь над волнами. И встречный ветер посвистывает у тебя в ушах. А потом ты плывешь среди кораллового леса, и это тоже неплохо. Андра накануне мне сказала, чтобы я поменьше на нее глазел. Ну, как ты не понимаешь, Улис? Это ведь производит смешное впечатление, когда ты все время смотришь и улыбаешься вот так. Она изобразила мою туповато благодушную улыбку и сама засмеялась. Ладно, если уж смотреть не на Андру, то на полеты над водой. Вот я и смотрел. Гинчев бурно переживал перипетии соревнований, вскакивал, крикивал и почесывал кончик носа. Борг по своему обыкновению возился с микроманипуляторами, микроэлементами и прочей мелочью, которую обожают вертеть в руках конструкторы, и посмеивался над эмоциями Гинчева. Нонны, разлощёкая конструкторши, сегодня с нами не было. Она уехала встречать Леона Таравинского. Они с Леоном были друзьями еще со школьных времен. Я смотрел на экран и вдруг ощутил, что мне посылают мента. Его смысл был непонятен, но я чувствовал. Мне прямо таки сверлили затылок. Я оглянулся. Сзади в кресле у двери сидел Феликс. И смотрел не то на меня, не то на экран, никогда ведь не поймешь, куда он смотрит и что собственно видит. Я сосредоточился и направил ему менто. Не понял, о чем ты спрашиваешь. Феликс не ответил. Он медленно опустил лохматую голову, сутулился, и вообще вид у него был какой-то больной. Сегодня днем, когда конструкторы в перерыв прохлаждались на речке, Я слышал, как Борк ворчал, что с Феликсом не стало никакого сладу. Где-то он, Феликс, бродит, не отвечает на видеофонные вызовы, и машина, рассчитывающая по его алгоритмам варианты совмещения времени пространства, нервничает, если можно так выразиться, о машине. Где в каких немыслимых дебрях платоновской математики витала его мысль? И что за срезы, залитые в пластилон, разглядывает он в электронный микроскоп? а потом расшвыривать по всему зданию, причиняя ужасные хлопоты усердному мажордому. Наверное, именно таких, как Феликс, в прежние времена называли чудаками рассеянными до невозможности и как-то еще». Все эти словечки решительно ничего не объясняют. Мозг Феликса автоматически ограждает себя от посторонней информации. И в этом все дело. Защита отбрасывающая все ненужное. И вот что еще приходило мне в голову. Я был не очень силен в ментаобмене. Мои земляки примары куда шире пользовались направленной мыслью для общения. Однако с тех пор, как я покинул Венеру, я почти не встречал людей, владеющих менто-системой. А если и встречал, то убеждался, что они не идут дальше набора элементарных сигналов. Как тебя зовут? Спасибо. Партию в шахматы и тому подобное. Чаще всего в ответ на свое менто я получал от таких собеседников неопределенно расплывчатый фон, не несущий информации. Робин вот с кем я еще мог перекинуться менто, результат нашего многолетнего общения. Я хорошо его понимал, и он понимал почти все, разумеется, в известных пределах. Андре, менто система не давалась, хотя я пробовал ее тренировать. Она разделяла общепринятое мнение о весьма ограниченной коммуникабельности мента обмена и, как следствие, его бесперспективности. Исключением из правила был Феликс. С первой нашей встречи, с того дня, как Феликс вошел в рубку корабля, идущего на Луну, мне постоянно казалось, что он свободно читает мои мысли. Конечно, это было не так, Человек, владеющий мента системой, в разговоре всегда невольно пользуется приемом сосредоточения мысли. И вот эти-то мысли и улавливал Феликс, будучи от природы одаренным перципиентом. Не думая, чтобы он воспринимал мысли собеседника незнакомого с приемами мента. Так или иначе, я чувствовал себя в обществе Феликса, как бы выразить, ну, неуютно, что ли, восхищаясь его изумительным даром. Я в то же время странно робел перед ним. Детский застенчивый молчаливый, он хранил в себе непреступные для меня, да и для многих других высоты. Смотрите, смотрите, воскликнула Андра, глядя на очередного прыгуна, летящего над водой. Как выпучил глаза! Бедненький, как он старается превдница дальше всех. Она засмеялась. Гинчев сказал, почесав нос: Типичный образчик несоответствия между волевым и физическим усилиями. Мозг отдает команду, которую мышечный аппарат не в состоянии выполнить. Ужас какой, вскрипел Андра. Вы конструкторы совершенно не умеете разговаривать по-человечески. Мышечный аппарат. Неужели нельзя просто смотреть на красивое зрелище и любоваться им? Нельзя, Гинчев налег грудью на стол и устремил на Андро пронзительный взгляд. Красивое зрелище слова ничего не означающие. Если явление соответствует твоему представлению о нем, то оно красиво и наоборот. Лично меня привлекает в этом зрелище только спортивный результат. Знаешь что? Тебе надо смотреть соревнования роботов. У них все соответствует Андерс сделала гримаску, произнеся это слово. А почему бы и нет? Автомат куда свершение человека уж он-то не выпучит глаза, стараясь достичь недостижимого. Он точно знает собственные возможности. Борг, посмеиваясь, копался отверткой в цветных патрохах небольшого электронного прибора. Он не вмешивался в спор, он отдыхал. А спор нарастал, и вместе с ним категоричность в высказывании Гинчева. Никогда человек не сделает так хорошо, как прибор. Он принялся развивать эту мысль, но Андро перебила его. Именно такие, как ты, в прошлом веке чуть было не довели человечество до деградации под опекой андроидов. Такие как я, Гинчев нахохлился. Да-да, просто смешно тебя слушать. А мне страшно слушать, если бы человечество направляли воинственные гуманитарии вроде тебя то мы бы до сих пор ходили в звериных шкурах и ездили на лошадях, регулируя скорость нажатием ног на лошадиные бока. Тут вдруг ожил приборчик в руках Борга. быстро перебирая грейферными лапками и ловко огибая кофейник, бутылки с вином и витоколом, он пошел по столу к Гинчеву. Совершенствование человечества всегда было направлено к тому, продолжал Гинчев, чтобы он замолчал и отшатнулся. Но все же не успел вернуться. Шустрый прибор протянул манипулятор и поскреб длинный нос Гинчева. Мы так и покатились со смеху, а Гинчев вскочил и сказал сердито: "Что еще за глупые шутки?" "Не обижайся, Василь», — сказал Борк, усмехаясь. "Но ты сам говорил, что человек не сделает так хорошо, как прибор. Странные у тебя развлечения, старший", проворчал Гинчев, пересаживаясь подальше. Я ведь имел в виду не чесание носа, а почему бы нет, перебил я его. Представь себе, Василь, что обе руки у тебя заняты, а нос чешется и неохота тратить время на это пустяковое дело. Нет, очень полезный приборчик, очень. Знавал я одного конструктора, заметил Борг. Окно в своей комнате он заменил датчиком и телеэкраном. Ну и что, сказал Гинчев. Ничего смешного не вижу. Электронное окно позволяет видеть и ночью, и в туман. Машина для смотрения в окно нужна на космическом корабле, а не в жилом доме. Верно, пилот. Борг скосил на меня насмешливый взгляд. Вообще, машины хороши там, где они на месте. Умный человек не станет кидаться на полезную машину с ломом в руках. Бесполезные же машины. Я исключаю детские игрушки. Просто не надо делать Что это значит, кидаться на машины с ломом? — удивилась Сандра. Разве было такое? Ты не слышала историю о последнем чиновнике планеты? Нет, расскажи, старший. охотно сказал Борг. Рассказ о последнем чиновнике планеты. Это было, когда люди уже стали такими грамотными, что не путали стиральный порошок Аперон с молочным порошком Аноэрон. В то время любили называть вещи неподходящими словами, лишь бы позвучнее. А вот в части управления производством имелись, как принято было говорить, отдельные недостатки. В комнатах управления сидело поддюжине служащих. Они планировали и учитывали вручную, кричали, спорили. В персональных кабинетах сидели начальники и начальники начальников. Они любили поговорить о кибернетике, но втайне опасались, как бы кибернетика не добралась до них. Наконец стало очевидным, что сложность управления производством растет быстрее, чем само производство. Пришлось бороться за ум, иначе работать было бы некому всем только управлять. Иные начальники, ссылаясь на опыт и заслуги, пытались отстоять свое положение, но где им было равняться с электронной логикой? И постепенно учеты планирования во всех отраслях производства были переданы кибернетическим системам во всех, кроме фурнитурной промышленности. То ли руки до нее не дошли, то ли считалась она не очень важной отраслью. Хотя, конечно, нельзя не признать, что застежки, приколки для волос, ушные ковырялки и собачьи ошейники тоже имеют свое значение. В огромном здании ГУФ главного управления фурнитуры шла перманентная реорганизация. Новые двери, перегородки, таблички, штампы и печати, новые и новые инструкции. Теперь каждый служащий сидел в отдельной комнате с устройствами связи и собственным санузлом, а планировали так же, как раньше, дискретно на первое и пятнадцатое заявки на оборудование следующего года не позже второго квартала текущего года и все в этом роде. Ведь человек не кибер. Хорошо, если за полгода с заявками разберется и все равно напутает. Так вот, служил там один, назовем его просто служащим. Когда ему стукнуло пятьдесят, из отдела собачьих ошейников был выделен самостоятельный отдел пряжек к ошейникам, и эта немаловажная отрасль была поручена ему, служащему. Заводы Гуфа выпускали пряжки разных конструкций, размеров, цветов и артикулов. Всего триста тридцать шесть типов размеров. И служащему приходилось координировать поставщиков сырья с изготовителями, а этих с оптовыми базами и так до торгового автомата, который при опускании монеты выдавал ошейник с пряжкой желаемого типа размера. В комнате 1308 бис воздвигли перегородку, пробили дверь, повесили табличку. И у нашего героя дело пошло вовсю. Но перегородку сделали за счет эксплуатации здания и не отметили на плане этажа. Именно из-за этого рокового упущения произошло то, о чем я расскажу дальше. Наш служащий просыпался по таймеру телевизора Космос, брился вибробритвой Орбита, доставал из холодильника Элита масло, творог и плавленый сыр Сириус и варил кофе Галактика на плитке Орион. На службу он ходил пешком, как советовал телевизор. В кабинете он надевал черные нарукавники, чтобы не протирать локти, и принимался за работу. Он следил, чтобы отчеты представлялись к первому и пятнадцатому и координировал движение бумаг и заявок. В перерыв он ходил в кафе Спутник, а после службы обедал в столовой Арктур, всегда за одним столиком. По вечерам служащий смотрел спортивную передачу, ужинал, потом выходил прогуляться перед сном и купить в магазине Юпитер булку, масло и творог. Иногда присаживался на бульваре, если с ним заговаривали о спортивных передачах, он охотно вступал в беседу, проявляя прекрасную осведомленность. По выходным дням он ходил на стадион и смотрел какую-нибудь игру. В друзьях он не нуждался, подчиненных не имел, а начальство не видел, так как не имел для этого повода. Иногда он встречал на улицах собак, но поскольку с самого детства относился к ним с предубеждением, то обходил их стороной, не обращая внимания на типа размер, пряжки ошейника. Между тем, в мире происходили разные события. Однажды по телевизору объявили что с первого марта отменяется денежное обращение. Служащий не очень задумался над этим. Он был очень занят Заводы в Донсон-Сити и в Верхних Чиграх, запоздали с заявками на первое число. Но вообще-то без денег стало удобнее. Не надо было зимой расстегивать пальто, чтобы достать кошелек. Теперь можно было чаще менять костюмы, но не будучи снобом и щеголем служащий проявлял в этом разумную умеренность. Он даже не заметил, что после отмены денег люди стали писать, как подсчитала статистика, в 120 и 7 раза меньше книг и писали теперь только хорошие книги, ведь служащий не читал их, вполне довольствуясь телевизором. Так бы ему жить, поживать, доделать да свое дело, не очень важное для человечества. А с точки зрения собак просто нехорошее дело. Впрочем, собаки несколько прямолинейно оценивают заботу людей. Так он и жил. Ходил на работу и в столовую и смотрел спортивные передачи, изобретенные для того, чтобы люди могли изведать радость победы или горечь поражения, не вставая с поролонового сиденья. С некоторых пор, однако, Реорганизация ГУФа активизировалась. Люди неинтеллигентного точки зрения служащего труда стучали инструментами, названий которых он не знал. По коридорам носили и возили серые щиты со множеством электронных штучек, мотки проводов, волноводные трубы. По коридорам плыли незнакомые запахи. А потом наступила странная, небывалая тишина. Всю жизнь служащий прожил в относительном одиночестве, и оно не тяготило его. Он знал, что в управлении множество других служащих, делающих общее с ним дело, и это было с него достаточно. Всегда он чувствовал, что вокруг люди, и вдруг странное ощущение одиночества. Коридоры управления будто вымерли исчез куда-то даже и швейцар, постоянно распивавший чай в гардеробе. Как-то по телевизору показывали фильм Один на астероиде», и служащему запомнилось ощущение ужаса, пустоты, заброшенности, беспомощности, и теперь он ежедневно испытывал это. И однажды страх одиночества дошел до того, что в перерыв он не пошел в кафе, а отправился на этаж развлечений куда раньше ни разу не заходил. Как и у всех служащих, у него был план управления. Но это было видно старое издание, потому что он не нашел ни читальни, ни бильярдной, ни музыкального салона. Всюду только гладкие стены коридоров и двери. Дверей стало почему-то меньше, и все они были незнакомые, металлические, наглухо запертые. Служащему стало совсем страшно, как будто он оказался один на астероиде среди гигантских анаэробных пауков, как в том фильме. Он заблудился в бесконечных коридорах. Мягкий пластик глушил звуки шагов. Автоматика, как обычно, гасила свет за спиной, и он теперь бежал, не оглядываясь, чтобы не видеть тьмы. Бежал, будто за ним шла погоня. В углу, на одном из бесчисленных поворотов, он увидел стальной лом, забытый строителями. Повинуясь инстинкту, он схватил его. Впервые в жизни он держал в руках такую штуку. Но в тяжести лома было нечто успокоительное. может, чувство оружия. Впереди резко щёлкнула серая дверь, начала открываться. Служащий, опять-таки повинуясь инстинкту, выставил вперёд остерило лома. Он плохо понимал, что происходит, но был готов по крайней мере дорого отдать свою жизнь. Из-за двери вышел рослый парень в синем комбинезоне. Мельком глянув на служащего, он запер дверь и пошел, помахивая чемоданчиком, насвистывая холодней пустыни марсианской. Служащий опомнился. Он поспешил за парнем, громко откашливаясь, чтобы обратить на себя внимание. "Привет", сказал он как можно развязнее. "Что, у кого-нибудь информатор испортился?" "У кого-нибудь?" удивился парень. "Здесь никого нет. Уже давно как нет. Я каждый день с девяти...» Парень изумленно воззрился на него. Извини, старший, а где в каком отсеке «Не в миватеке, а в комнате 1308 бис, с достоинством произнес служащий. Молодой человек достал из кармана план здания и полистал его. Такого отсека нет, старший, сказал он. ошибка на плане? Может, покажешь свой бис? С удовольствием, но я немного заблудился. Вот если бы пройти к главному входу, там бы я легко нашел». Парень поглядел на служащего с некоторым подозрением, но пошел вперед. Коридоры, лифты, площадки далеко же его занесло, но вот и знакомые места. Служащий радостно взвизгнув, кинулся к родной двери, распахнул ее. За время его отсутствия информатор, принимавший отчёты из периферии, завалил пульт фестонами перфоленты. Служащий поспешно начал наводить порядок, распутывать ленту, а парень между тем с недоумением рассматривал комнату 1308 бис. "Ну и ну", сказал он. — «придется пойти к диспетчеру". И тогда все стало ясно. Уже семь месяцев, как главное управление фурнитуры полностью кибернетизировали. Но пряжки к собачьим ошейникам выпали из внимания киберорк учет проекта, потому что комната 1308 бис не была нанесена на план здания. Конечно, если бы речь шла не о пряжках к ошейникам, а о деталях более существенных агрегатов, то давно бы уже заметили выпавшее звено и последствия планирования вручную. Но пряжки, служащий управлялся с ними Не так хорошо, как электронный плановик, но управлялся. Промышленность, в общем, не лихорадила, но звенья не должны выпадать. В комнате служащего установили панель с электронными штучками, и теперь не требовалось планов и отчетов ни к первым, ни к пятнадцатым числам. Датчики всех участков производства поряжек для собачьих ошейников вели непрерывный гармоничный учет планирования. Они могли менять скорость поточных линий с точностью до микрона в микросекунду. Они могли среагировать на каждое нажатие кнопки потребительского автомата от новой до огненной земли, доведя информацию об этом событии до складов, баз и заводов, даже до отдельных станков, если бы появилась необходимость в поштучном учете. Служащий по инерции продолжал каждый день приходить к 9:00 утра. Он просто не мог иначе. Он стоял перед запертой наглухо дверью, пытался никак не мог себе представить бедняга, как это могут бездушные электронные штучки делать то, что делал он многие годы. Служащий глухо надеялся, вдруг эти штучки ошибутся, зашлют, скажем, листовой металл не того размера, что идет на пряжке, и тогда снова вспомнят о нем служищем. Вспомнят и позовут. Но никто не вспоминал о нем. Он навел справки и узнал, что бывшие его сослуживцы переучивались на новые специальности, а некоторые из них даже стали специалистами по кибернетическим машинам. Ему тоже предлагали переучиться, но он и слышать не хотел ни о какой другой работе. Ему было все равно, что учитывать и планировать. И когда сведущие люди, к которым он обращался, категорически сказали, что учеты планирования отданы машинам навсегда, служащий впал в отчаяние. Он даже заболел и целую неделю лежал в постели, тихо стеная и глядя глазами полными тоски и непонимания в потолок. Врач не знал, как его лечить. На всякий случай он прописал хвойные ванны. Однажды ночью служащий лежал без сна, И в потоке беспокойных мыслей вдруг представился ему стальной лом, забытый монтажниками. Наверное, он все еще там стоит, прислоненный к стене. Взять бы его, снова ощутить в руках холодную надежную тяжесть оружия. Служащий, не помня себя, вскочил с постели и как был в мятой пижаме помчался по ночным улицам к бывшему своему управлению. Лом был на месте, там, где он оставил его, возле двери бывшей комнаты 1308 Бис. Служащий схватил лом и нанес страшный удар по двери. Он колошматил изо всех сил, пока не сорвал дверь с петель. Проникнув таким образом в отсек, он подскочил к голубым панелям, к этим проклятым электронным штучкам и, размахнувшись, обрушил на них оружие своей мести и обиды. Очнулся он в больнице. Хорошо, что сигнализация повреждений сработала мгновенно, и прибежавший дежурный диспетчер успел оказать ему, служащему, помощь необходимую при сильном ударе тока. Спустя несколько дней врач сказал, что служащий может уйти из больницы. Доктор, сказал служащий, доктор, куда мне идти? Я погибаю от того, что не нужен». знаю, ответил врач. Ты последний чиновник планеты. Знаю и понимаю. Но почему бы тебе не попытаться найти себя в новом занятии? Служащий сухо поблагодарил и вышел. Вот такая история. Бедняги, воскликнула Андра. Какая ужасная история. Но что же с ним стало потом? Потом переспросил спросил Борг: "Не прошло и двух месяцев, как в лесу появилась шайка разбойников. Мы засмеялись, отгинчив, принимавших все всерьез, твердо сказал: "Этого не может быть". "Ты прав", подтвердил Борг. "Говорили, что он стал неплохим спортивным комментатором". Тут вошли Нонна и Леонт Равинский. Леона, я не видел с тех пор, как жеребий свел нас в поединке на Олимпийских играх. Но стихи его часто попадались мне в журналах. В последнем цикле стихотворений Леона меня поразило одно под названием Примару. В нем были такие строки: плоть от плоти, избитая истина, кровь от крови, забытая истина. Но тебя я прошу, помни о нашем родстве. Ибо нет ничего ужаснее отчуждения людей. Леон, как мне показалось, раздался в плечах. Его летний светлый костюм приятно контрастировал с загорелым лицом. Ты стал осанистый, сказал я, пожимая ему руку. Почитаешь новые стихи? Нет, сказал он, дружелюбно глядя сырыми глазами. А ты я слышал, работаешь теперь на дальней линии? дальней линии пока еще на конструкторских экранах да я затем и приехал сюда леон повернулся к боргу я не помешаю старший если поживу здесь несколько дней живи борг налил себе густого красного вина нонна сочла нужным кое-что объяснить мы с леоном кажется не встречались с окончания школы начала она громким голосом немного рисковатым И как бы не вежевшись с ее пухлыми розовыми щечками. «Встречались», — коротко поправил её Леон. В Москве, в центральном репарте, помнишь? Я тебе еще сказал, что улетаю на Венеру. Ну, конечно, в репарте», — подумал я. Где еще можно тебя встретить, модника этакого? Раньше я непременно сказал бы это вслух, а теперь только подумал. Вот какой добрый я стал, никого не задирая. Он в школе вечно писал на меня эпиграммы, продолжала между тем Нонна. Кстати, совсем не остроумные. Признаю, засмеялся Леон. А теперь, когда узнал, что мы проектируем новый корабль, «Небывалый», — бывало и вставил Леон. Новый корабль, упрямо повторила Нонна. Он вспомнил о моем существовании и принялся вызывать по видео, пока у меня не лопнуло терпение, и я не ответила: "Хорошо, прилетаю. Леон хочет набраться впечатлений для новой поэмы. «Все правильно, подтвердил Леон. Кроме одного, поэму я пока писать не собираюсь. Просто хочется посмотреть, как работают конструкторы, послушать ваши разговоры, Борг сказал. Наши профессиональные разговоры будут тебе непонятны, а будничные неинтересны. Впрочем, слушай, если хочешь. Леон посмотрел на главного несколько обескураженно, потом перевел взгляд на меня, как бы ожидая поддержки. Я знал, что ему хотелось сейчас услышать, как ты называешь будничным разговор разговора корабль, которому предстоит уйти в глубины галактики. Вот что хотелось услышать Леону. Но я молчал. Глубины галактики. Ах, да не надо громких слов. Оставим их по Ты был на Венере? Спросил я: "Я знал, что хотя комиссия Стефорда давно закончила работу, на Венеру устремились по собственному почину исследователи-добровольцы: биологи и экологи, психологи и парапсихологи, просто генетики, онтогенетики, эпигенетики. Большинство из них придерживалось взглядов Баумгартнера. Я провел на Венере четыре месяца", сказал Леон. Ну, и как там? Как там мои родители, Филипп и Мария Дружинины? Вот что мне хотелось бы знать более всего. Но, конечно, не приходилось ждать ответа на этот вопрос. На Венере сложно, сказал Леон. Я разговаривал со многими примарами, и я не очень силен в психологии, но впечатление такое, никакой враждебности, ничего такого нет. У них свои трудные проблемы очень трудные и земные дела их не интересуют в этом суть обособления примаров надо принять меры заявил гинчев решительные меры иначе эволюция их обособления приведет к полному отрыву Венера будет потеряна какие меры ты имеешь в виду спросил леон не разумеется ну скажем прививки Что-то в этом роде предлагал Баумгартен. Примары не пойдут ни на какие прививки. Вообще там назревает недовольство. Они охотно сотрудничали с комиссией Стефорда, но теперь, похоже, исследователи им надоели. Можно их понять, подумал я. Я посмотрел на Андру, наши взгляды встретились. В ее глазах я прочел беспокойство. Знает, что Венера трудная для меня тема. Ах ты, милая, я улыбнулся ей, мол, не надо тревожиться, мы с тобой сами по себе, а Венера сама по себе. Но Андра не улыбнулась в ответ. Ходит слух, продолжал Леон, что кто-то из примаров вышел из жилого купола без скафандра и пробыл четверть часа в атмосфере Венеры без всякого вреда для себя. Понимаете, что это значит? Правда проверить достоверность слуха не удалось. Чепуха, сказала Нонна. Психологическое обособление не может вызвать такие резкие сдвиги в физиологии. Они остаются людьми, а человек без скафандра задохнется в венерианской атмосфере. Остаются людьми. Что-то у меня испортилось настроение, и я уже жалел, что затеял этот разговор. Лучше всего, сказал я, оставить Примаров в покое. Да как же так в покое? Тут же вскинулся Гинчев. Ты понимаешь, что говоришь, Улис? Существует логика развития: сегодня равнодушие, завтра недовольство, а послезавтра ворожда. Понимаешь ты это? вражда. Как же можем мы «Сделай одолжение? Не кричи, перебил я его, морщась. У Баумгартена, что ли научился? Не будет никакой вражды». Как же не будет? скричал Гинчев и вдруг умолк, глядя на меня и часто моргая. Вспомнил, должно быть, что я примар. В наступившем молчании было слышно, как Гинчев завозил под столом ногами. Борг отхлебнул вина из своего стакана, тихонько крякнул. Андра сидела против меня, старанно сутулившись, скрестив руки и обхватив длинными пальцами свои обнаженные локти. Чем-то она в эту минуту была похожа на свою мать. Да, да, вот так же в напряженной позе сидела когда-то Ронга в забитом беженцами коридоре корабля, с широко раскрытыми глазами, в которых застыл ужас. Что было в глазах у Андры? Вдруг она выпрямилась, тряхнула головой и, взглянув на меня, слабо и как-то растерянно улыбнулась. Узкие кисти ее загорелых рук теперь лежали на столе. Я с трудом поборол искушение взять эти беспомощные руки в свои, взять и не выпускать никогда. Улисс, услышал я бодрый низкий голос Леона. Улисс, я обрадовался, когда узнал от Нонны, что ты здесь. Давно мы не виделись. Как поживаешь, дружище? Почему тебе никогда не придет в голову вызвать меня по видео? Я посмотрел на него с благодарностью. Мы не были друзьями, и мне действительно ни разу не приходило в голову вызвать его. Почему? Почему я не вызываю Костю Сенаторова? Ведь он мне далеко не безразличен. Редко бываю на шарике, ответил я. Рейсы у меня теперь долгие. Рейсы долгие, а жениться ты все-таки таки успел. Леон подмигнул мне. Поздравляю, Улис. У тебя замечательная жена. Снова завязался общий разговор. Теперь Леон заговорил о своеобразии венерианского интерлинга, о словечках, непонятных для землян, об особенностях версификации в стихах и песнях тамошних поэтов. Ну, это была его тема. Меня не очень волновало, что поэты Венеры явно отходят от семантической системы и все более склоняются, как выразился Леон, к кодированию эмоций. Анна вот кто разбирается в таких вещах, и она, конечно, тут же ввязалась в спор с Леоном. Я начитан довольно-таки беспорядочно и не силен в поэзии. Мне нравятся философские поэмы Сергея Ребело и космические циклы Леона Травинского. Из поэтов прошлого столетия я охотнее всего читаю Хлебникова. Еще в школьные годы меня поразили стихи этого поэта непризнанного в свое время и необычайно популярного в нашем веке. Не знаю, достигнут ли уже лад мира, но удивительно, как мог провидеть его из дальней дали этот человек. Помните его лети созвездие человечья, все дальше далее, в простор и перелей земли наречия в единый смертных разговор. Это ведь о нашем времени. Недаром он называл себя будетляниным, и вправду он весь был устремлен в будущее. Недавно отмечали 150-летие со дня смерти Хлебникова, и в северную коммуну, где умер Хлебников, слетели толпы его почитателей. Там открыли памятник ему с надписью Будетлянину от благодарных потомков. Жаль, я был в тот день в рейсе у Юпитера, а то бы непременно туда поехал. Какая-то смутная мысленная ассоциация побудила меня оглянуться на Феликса. Его не было. Кресло у двери, в котором он сидел, уставало. Когда он успел незаметно улизнуть? Странный человек.